Глава четвёртая. Известие о бегстве Фени от бабушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент, именно когда рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, где должна была произойти пересечка. Старик был так увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеяние чужим людям. Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем. А встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке. «Обманула, видно, нас, 20-е, то сажень! спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой. Сдвиг доложила, также спокойно ответил Родион Потапыч. Некуда и деваться, не иголка. Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского управляющего от Карачунского соблазнителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой в эту самую рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку рублихи давно перерасходована и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие осигновки. Инженер Онников с самого начала был против новой шахты, и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была каждая минута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об отступлении нечего было и думать. Родион Потапыч слишком хорошо по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Фенией была тут ни при чем. Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой, и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитаниями и слезами, он ответил всего одним словом «Знаю». Больше о Фене в Зыковском доме ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фатьянку, то только махнул рукой, точно сбежала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девку в семье, как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стала Мари. Лишний рот с костей долой. Захотела своего девичьего хлеба отведать, ну и пусть ее. Устиня Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немного даже рехнулся. «Хоть бы, для видимости, построжил», — даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха. «Какой же порядок в дому без настоящей страсти? Вон Наташка скоро за заневестится и тоже, пожалуй, сбежит или взять Прокопий задурит». Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком. Точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно. Июстиния Марковна потихоньку от всех разливалась рекой. Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала в Крифе в кость вся Фатьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников, благодаря ходатайству Фени, получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь ста саженях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна небольшая еловая заросль. Когда старик пришел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю. Пустяк на палате, устроенной из краденных с шахты досок. Окся сваливала пустяк в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка. «Да ты с ума сошел, безумная голова!» Накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. «Куда залез-то?» «Родиону Потапчу сорок одно с кисточкой», — весело ответила голова Тараса из ямы. «Аль видно стало? Не бойся, твоего золота не возьму. Разделимся как-нибудь?» «Да ведь здесь компанейское место. Пес кудлатый. Ступай на краю Хинувал, там ваше место». «Сам ступай, коли так поглянулась. А я здесь останусь». Про, между прочим, сам Степан Романович соблаговолил отвести Деляночку. Его спроси. Ну, это уж ты врешь ну Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч. И чего нам ссориться? Слава Богу, всем матушки земли хватит. А я из своих двадцати пяти сажен не выйду и вглубь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы. Спроси, и говорю, Степан-то Романовича. «Благодетель он!» Старый Штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел. «Эй, Родион Потапоч, не плюй в колодец!» кричал вслед ему Мыльников. «Как бы самому же напиться не пришлось! Всяко бывает! Я вот тебе такое золото обыщу, что не поздоровится! А ты, Окся, что в нем стало! Чему обрадовалась-то?» Родион Потапоч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой. «Эх, слаб Степан Романович до женского полу, и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пёс и есть пёс. Добра не помнит». Карачунский действительно не показывался на рублихе с неделю. Он посовестился неподкупного старого штейгера. А Мыльников копал себе докопал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю, Он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся выхаживала воротом, добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фатьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый, сгорбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачевой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь осторожные варнацкие песни и приплясывать. «Эй, тятенька, шевели бородой!» — покрикивал мыльников палачу из своей ямы. Это была во всяком случае оригинальная компания. Отставной казенный палач Шваль, мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать. Но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем. Уставит свои оловянные глаза и молчит поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами. «Поди, в другой раз ночью пригрезиться, как полосовал прежде Катаржан. Страшно делается? Тоже ведь в палаче живая душа, а?» «Отстань, смола!» Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком. Пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплечного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам, делали из нее род спорта. Втроем работа продвигалась очень медленно, и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но это мало помогало делу. Наступившие заморозки увеличивали неудобства. Нужно было и теплую одежду, и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла все еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в пустяке камень-ребровик, который точно черт подсасывал. Теперь уж скоро жилка будет, уверял самого себя Мыльников. Мне еще покойный кривушок, сказывал, когда бывало вместе пировали радион Потапоч достигает ее на глыбе, а она вся поверху расщепилась, расшибла ее жилу. Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил, но нужно было чему-нибудь верить, а у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец, в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил озим мокрую шапку и рукавицы и проговорил. «А чёрт с ней и с дудкой! Через этот самый пустяк и с Диамидом не пролезешь. Глыбка ушла жила. Должно полагать, спьяну наврал проклятый кривушок. Не тем будь помянут, покойник!» Палач угрюмо молчал, Окся тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников. Присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле рыл-рыл землю, робил-робил, и кроме пустяка не синь пороха. Хоть бы поманило чем-нибудь. Эх, жизнь! Лучше бы уж у Кишкина на мутяшке пропадать. «Так, значит, того. шабашим спрашивал палач совершенно равнодушно, как одели деле решенном. «Кто от тебе сказал?» — воспрянул духом мыльников. Раздумие с него соскочило, как с гуся вода. Но нет, брат, не таковский человек Тарас Мыльников, чтобы от богатства отказаться. Эй, Окся, айда в дудку». «Не полезу», — решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский азям. Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю в лоск. Надо же было на ком-нибудь сорвать расходившееся сердце. «Я тебя, корву, вниз головой спущу в дудку!» орал Мыльников, устав от внушения. «Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим!» Палач был согласен. Ввиду такого критического положения Окси, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху. Но с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой, слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бодей пустяка как вся промокла, и ноги мокрые и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. Как она пойдет с Ульянова кряжа на Фатьянку? колей дорогой. А мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси. «Вот я тебе!» — кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. «Я тебя выучу, как родителя слушать! Тот он -то наказал, господь-батюшка, дурой неотесанной!» «Хоть пополам разорвись!» Тяжело достался Окси этот проклятый день. А когда она вылезла из дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб на зуб не попадал. «Беги бегом, дура, согреешься на ходу!» Пожалел ее челобливый папаша. «А то как раз замерзнешь еще! На, отвечаешься за тебя!» Окся действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фатьянку, а в противоположную сторону Крублихи. «Не туда, дура!» — кричал ей вслед мыльников. «Ах, дура! Не туда!» Но Окся быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потапыча. Как на грех самого старика в этот критический момент не случилось дома. Он закладывал шнур в шахте, А в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Окся так измучилась, что сейчас же захрапела, как зарезанная. Можно было представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку, и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу. Эй ты, птаха! Тряс ее за плечо рассерженный старик. Не туда залетела! Чья ты будешь-то? Окси открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычало несуразное. Странная вещь. Ее спасла та приисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коли вся в глине, чёрт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади. Это тоже послужило смягчающим обстоятельством. «Из тутки только вылезла», — коротко объяснила Окси, оглядывая свой... Незамысловатый костюм, состоявший из пестридиной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и кофточки на каком-то собачьем меху. Едва не околела от холоду. Может, и поесть хочешь. С утра не ела. Разговор был вообще несложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою по ужину и разделил сокси, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще. «Откуда вот ты взялась птаха?» «А с дудки? От мыльникова?» «Так он тебя в дудку запятил. Тот-то безголовый мужичонка. Кто же баб в шахту посылает? Такого закону нет. Ну и дурак этот Тарас. Как ты к нему-то попала? Фатианская видно». «Дочь я, Тарасу, Окся!» Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от внучки. Этого уж он никак не ожидал. А вот так внучка. Закусив, Окся опять прилегла, и у нее начали опять слепаться глаза. «Ну, теперь ступай», — сурово проговорил старик, не повертываясь. «Поела, согрелась и ступай». «Вот еще выдумал. Куда я пойду-то?» «Тоже и сказал». «Да ты с кем разговариваешь-то?» «Отстань, что привязался-то? Вот еще выискался!» Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окся уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела, из шахты доносились предсмертные хрипы, лязг железных скреплений и методические постукивания шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, Присел у топки, и вырвавшееся яркое пламя светило на сердитом старческом лице какую-то детскую улыбку, которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же скоронилась в глубоких морщинах старческого лица. «Ведь сама пришла птаха», — вслух думал старик, испытывая какое-то необыкновенное радостное настроение. «Вот и поди, потолкуй с ней» как домой пришла. Вся рублиха, то есть машинист, кочегары, Штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда точно домой и в несколько дней натащила какого-то бабьего скарба, трепиц и переменок. Старик все выносил терпеливо, даже свою лавочку он уступил Окси, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окси родная внучка Родиону Потапычу, и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте. Какое уж тут золото! Ты бы, Родион Потап, то выгнал, оксюхта советовал подручный штейгер. Негожее дело, когда бабий дух заведется в таком месте. Не модель, одним словом. Родион Потапыч к общему удивлению на такие разумные речи только усмехался. Поговорят да перестанут».